в качестве национальной клятвы 26 декабря 1994 года. Каждое утро я включал телевизор и слышал в 7 утра по обоим каналам «Мертебе мукамын динле ватаным». «Слушай и внимай, Родина», с художественным видеорядом словословий. И дальше, по ходу любой передачи, «Ходьба животных». В правом верхнем углу телевизора светился золотой профиль Туркменбаши. Президент, хочешь не хочешь, становится близким даже случайному приезжему. В Ашхабаде нет учреждения, будь то сапожная мастерская или Министерство иностранных дел, без портрета на фасаде. Улыбающийся Туркменбаши висел за углом от моей гостиницы над неоновой вывеской night club Различаются размеры, ракурс и цвет волос. Чаще президент седой но попадается и брюнет. Какой-то политико-парикмахерский недосмотр. В целом же бдительность высока. Я прогуливался по городу, снимая то диковинный памятник Ленину на постаменте в виде майоликового ковра с вытканной по камню надписью «Ленинизм. Путь к раскрепощению народов Востока», то настоящий ковер с изображением семьи Туркмен-Баши в Государственном ковровом музее, то здание Госархива с барельефами Эрнста неизвестного, то нежно-розовую цистерну «Морс», то казино «Флорида», то мангалы с бараньими осетровыми шашлыками в квартале проституток, круглосуточно дежурищих в ожидании дальнобойщиков. Непрерывно пополнялась моя коллекция президентской иконографии на городских фасадах. Как вдруг подошли два лейтенанта? Отдайте пленку. Вы сфотографировали здание Комитета национальной безопасности. Это запрещено. Здание без вывески. Граница на замке. Так я лишился самого жизнерадостного портрета. Не дремлет комитет. В середине девяностых затеяли издавать книгу «Старый ашкабат а вышла из печати «Страна Туркменбаши». Покрыв собой пространство, президент взялся покорять время. В 2002 в Туркмении переименовали месяцы и дни недели. Месяц январь стал месяцем Туркменбаши, апрель назван по дню матери который празднуется в день рождения матери президента. В сентябрь по заглавию написаны им книги. Французская революция со своими брюмерами и жерминалями посрамлена. О днях недели кабинцы не побеспокоились. Такой радикальной реформы календаря история не знала. Очередь за новым лето счислением. Политологи любят говорить о том, как преуспела советская власть в Средней Азии совместив свои тоталитарные амбиции с традициями восточных сатрапий. В случае Туркмении следует говорить об особом успехе. Кочевники-туркмены, разрозненные по племенам, в отличие от своих соседей, не знали четкой вертикали власти, не испытали единоличного ханского правления. Тем не менее именно здесь, на руинах имперской окраины, возникла наиболее авторитарная из новообразованных государств – газета «Ватан». Те, кто не поддерживает идеологию Туркмен-Баши, не имеют права называться людьми. Здесь задача воспитания нового человека была решена впечатляюще. Новый человек заполнил страну портретами в таком количестве, что говорить о страхе не приходится. Это страшнее. Это любовь. Подлетая к Ашхабаду, отмечаешь современные осьминожьи очертания аэропорта имени туркменбаши с торчащими в разные стороны трубами для перехода из самолета в здание. Однако выходишь почему-то на летное поле и поднимаешься по лестнице пешком. Трубы построены, но кончаются глухим тупиком. Аэропорт-муляж для взгляда сверху и фотографий. Муляж — государство, не знающее забот, кроме прославления начальства и борьбы с его врагами, пока бьет из земли природный газ. Так экономика России держится покуда в мире нужна нефть. Президент — муляж. Точнее, миллионы развешенных по фасадам муляжей. При этом самолеты летают, президент правит, страна живет, ежевечерни выводя на зеленой аллее под аркой нейтралитета ослепительных красавиц в иранском Панбахате. Так бывает, так бывало в истории. Вопрос, надолго ли? Надежды найти в этой стране следы своих становились все меньше. Один лишь оплот незыблем, хоть и переименован. Почетное ответвление нашей семьи — Туркменский институт глазных болезней на улице Сейди, дом 32. Его основал в 32-м муж старшей сестры моей матери, тети Любы, Константин Иванович Цикуленко.